как раз на широте манты, откуда по ингским легендам вышел в море Контики-Веракоча вместе со своими белыми бородачами и откуда, как сообщают инкские историки, отправился в дальнее плавание на Бальцевых плотах инка-тупак. Археология свидетельствует, что острова Галапагос посещались с материка со времен Тиауанако. Исторические источники сообщают, что бальцевые плоты все еще ходили на пустынный архипелаг в первой половине прошлого столетия. Нетрудно понять, почему эти острова, хотя и бедные постоянными источниками воды, привлекали аборигенных добытчиков продовольствия и купцов. Галапагосы кишили крупными съедобными игуанами и гигантскими черепахами, которых можно было ловить прямо руками, причем черепахи представляли собой пригодный для дальних перевозок источник жира и пищи. Есть признаки, что на этих сухих островах пытались культивировать хлопчатник. Ботаники определили, что считавшийся эндемиком дикий голопокоский хлопчатник на самом деле разновидность искусственно выведенного до европейскими цивилизациями Перу южноамериканского 26 хромосомного хлопчатника. Одичавший галапагосский хлопчатник обладает текстильным волокном, хотя и не слишком высокого качества. Вот и ответ, почему среди раскопанных нашей экспедиции предметов оказалась меловое пряслица аборигенного типа. Но главная притягательная сила галапагосов – огромное количество рыбы, ради которой сюда и поныне идут рыболовные суда со всего Тихого океана. Поскольку, как уже сказано, архипелаг расположен прямо на экваторе, его окружают беспорядочные течения и струи, благоприятствующие развитию морской фауны. Направляющиеся на запад холодные струи перуанского течения омывают южные острова архипелага. У северных островов проходит теплое течение Эль-Ниньо из Панамы и наблюдается много завихрений. Мы уже видели, как сила названных течений увлекала парусные суда на запад с такой скоростью, что мореплаватели, в том числе и в нашем столетии, называли острова Галапагос заколдованными, считая, что они перемещаются по поверхности океана. Поскольку Галапагосы, как выяснилось, хотя и не знали постоянных поселений, играли для доевропейских мореплавателей из Эквадора и Перу, большую роль, чем для явившихся позже испанцев, стоит заново рассмотреть загадочную предысторию уединенного острова Кокос. Этот остров, в отличие от засыпанных вулканическим шлагом галапагосов, в обилии располагает пресной водой и плодородной почвой. В наши дни он стал удобным портом захода для лайнеров из Панамы, однако постоянных поселенцев Кокос в послеколомбового времена не привлекал. Есть причины предполагать, что в доевропейские времена дело обстояло иначе. Эта глава основана на заметках о доевропейских кокосовых рощах на острове Кокос, опубликованных во втором томе отчетов Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и в восточную часть Тихого океана, который вышел в 1965 году. Остров Кокос лежит на 5 градусах 35 минутах северной широты, приблизительно в 800 километрах к западу от Панамы. Иначе говоря, в экваториальной штилевой полосе с ее беспорядочными течениями, обрамленной могучими, устремленными на запад северным и южным экваториальными течениями. Северное расположение острова исключает возможность какой-либо роли для парусных плаваний из Южной Америки в Полинезию. Однако Кокос находится всего в 480 километрах к юго-западу от Коста-Рики, как раз на пути между Гватемалой и Эквадором. Поскольку современная археология накапливает все больше данных о прямой доевропейской торговле между Гватемалой и приморскими культурами Эквадора и Северного Перу, Коу и другие указывали, что остров Кокос мог служить идеальным промежуточным портом для аборигенных мореплавателей из упомянутых областей. Здесь они могли пополнить запас провианта любым количеством зеленых кокосовых орехов, с выдерживающим долгое хранение освежающим соком. Другие исследователи обращали внимание на явное сходство каменных статуй Колумбии и Эквадора